Глава десятая. Угон. Маргарита обошла их стоянку, поднялась по склону, где вчера бродила Настя, но ее там не было. Спустилась к реке и уже стала волноваться, как в стороне заметила женскую фигуру. Темно рыжие волосы светились на фоне зелени. Настя стояла перед мольбертом и, не обращая внимания на ветерок, рисовала. Маргарита передернула плечами. Ей казалось, что холодно, но девушка, на которую смотрела, была раздетой. Загар и чёткий след отливчика и трусиков. Это выглядело немного нагло, но так эротично. Маргарита не спешила, посмотрела по сторонам, но тут никого не было. Дорога высоко вверху, трейлер в стороне. Девушка рисовала, ее тонкие пальчики сжимали кисть, а в другой руке она держала палитру. Неосторожный шаг, и камень покатился. Настя повернула голову, на ее лице проявилась улыбка. «Привет!» Крикнула она и помахала рукой. Идем ко мне. Холодно. Нет, жарко. Идем. Сама Маргарита относилась к обнаженному телу осторожно, даже с опаской. Может, тому вину ее брат, с которым вечно пересекалась в доме. А может, потому что мама так себя вела и воспитывала дочь в строгости. Опять повернула голову назад, опасалась, что Настю кто-то увидит, и тогда ей будет неловко. Красиво. Еще не подойдя, сказала она. Нравится? Но Маргарита имела в виду не картину, а спину юной художницы. Подошла и, даже не задумываясь, обняла подружку. Ты красивая. Был ответ Насти. Смотри. Здорово, но ведь холодно. На картине девушка изобразила ярко-оранжевую рыбу, что, выпрыгнув из воды, хотела взлететь. Ее чешуя переливалась, и длинный хвост парил в воздухе, Словно фата невесты. Я не могу рисовать, когда одета. Смущаю? Не можешь. Когда Маргарита была в мастерской у Насти, та делала наброски, а если и брала кисти, то для того, чтобы подправить картину. Нет, не могу. Сестра, когда первый раз увидела, отлупила, а потом привыкла. Маргарита хихикнула и покрепче прижалась к девушке. Ты горячая. А у меня руки холодные. Зато сердце горячее. Так говорила моя мама. Здесь так спокойно, чисто. Вот бы мир был таким же. Правда было бы здорово? Правда. Согласилась Маргарита и опять, не подумав, поцеловала девушку в шею. Ой. Поняв, что сделала, Маргарита отстранила губы. Продолжай. У тебя здорово получается, как во сне. Помнишь, рассказывала? Маргарите захотелось обнять Настю, закутать в теплое одеяло, положить в постели и приготовить вкусный завтрак. Почему не можешь? Не знаю. Это равносильно тому, чтобы надеть варежки и играть на гитаре. Не могу, и все. Мешает. Тело начинает чесаться, плечи тянет вниз, руки становятся тяжелыми, а потом и пальцы начинают дрожать. Я сейчас оденусь. Нет, постой. Ты же не закончила картину. Или уже все? Еще немного, и будет готово. С тобой хорошо. Вот у меня кожа зажила. Могу теперь загорать. Правда, мама предупредила, чтобы осторожно, а то... Ничего не будет. Я тебя вылечила. Обещала же. Спасибо. На этом слове Маргарита как можно крепче прижала девушку. Та ойкнула, и Ки сделала мазок на картине. Ой, прости. Увидев, что натворила, сказала Маргарита... Так даже лучше. Чувствуешь всплеск энергии? Она идет от воды. Вот тут у камня есть источник. И Настя показала на картине тот самый камень. Не вижу, но верю. Простояли еще с полчаса, а после Маргарита услышала, как хлопнула дверь трейлера. Посмотрела назад и увидела, как Виктор, пошатываясь, шел к воде. Проснулся. Шёпотом сказала Маргарита. Сейчас оденусь. Не хочу смущать твоего брата. Они весь день то купались, то загорали. Облазили местные скалы, перешли реку вброд и нашли дикий виноград. Но он был еще молодым и кислым. А ближе к вечеру поехали в сторону Хаджико. Но на следующий день, когда ушли, чтобы обследовать местность, вернулись и не обнаружили трейлера. «Угнали!» — взревел Виктор, а Маргарита в панике забегала кругами. «Там моя картина! Краски!» «Что делать?» Чуть ли не рыдая, Маргарита спросила брата, «Папа озвереет». Виктор и сам не знал. Они всей семьей ходили в автоцентр, выбирали трейлер и остановились на этом. Отец купил и подарил его сыну. И вот теперь машину украли. Дорога в горы была тупиковой. Дальше шел посёлок Калеж, Лыготх. Говорили, что есть проезд до Тхагапш, но она грунтовая и на трейлере не разгонишься. Пока Виктор с Маргаритой метались, Настя достала из сумочки телефон, связь была. Набрав номер полиции, она сообщила об угоне машины. Радужная поездка закончилась печально. Деньги и банковские карточки были в машине. Водитель маршрутки посоветовал ехать в Шапсукский дворик, сказав, что там стоят камеры и можно узнать, проезжала ли машина. «Отец убьет. тихо шептал Виктор. Их подвезли. Узнали, что камеры как неделю не работают, настроение совсем упало. И тут Насте позвонили из полиции и сообщили на АЗС, что на улице Адыгейская стоит фургон. Это было не так далеко от Шапсукского дворика. Виктор, услышав новость, бросился бежать. Девушки пытались не отставать, но через пять минут запыхались. Зазвонил телефон. «Да?» Ответила Настя. «Он на месте!» В трубке радостно кричал Виктор. «Ура!» Подхватила Маргарита и обняла Настю. «Бежим!» Минут через десять добежали до АЗС. Заскочили в трейлер, Маргарита сразу к брату, а Настя полезла в конец салона, чтобы убедиться, на месте ли картина. Придя в себя, Виктор сходил к оператору на АЗС. Там сидела девушка. Сказала, что трейлер приехал давно. Кто водитель не знает. Приехала ГАИ, и Виктор почти час заполнял бланки. Странно, угнали и оставили тот, И главное, ничего не взяли, ни телефон, ни деньги. Рассуждал Виктор. «Может, дети?» Предположила Маргарита. Они бы деньги забрали. Вон, сумочку открой и бери. Ну, а всё на месте. А может, надо было срочно доехать, вот и забрал машину. Но ключи-то были у меня. Как-то ведь он его завёл. Тяжелые переживания отошли на задний план. Вернулись к морю и весь остаток дня нежились под солнцем и купались в теплой воде. Настя пришла домой. Вера сообщила, что на следующей неделе слетает в Москву. Надо подписать бумаги на выставку и отвезти несколько новых картин. Настроение вернулось. Настя засыпала и знала, что во сне увидит подружку. А проснувшись, сразу села за мольберт. Дорисовать начатую картину. Так незаметно пролетела неделя. Вера поцеловала сестру, сказала, что она туда и обратно. «Утром прилетишь», — поинтересовалась Настя. «Нет, надо заскочить к Селезнёву. Он из салона на Мичуринском проспекте». А потом зайти в грязаль, Интерколор и арт -трофи. На пару дней. Справишься? Ну... Настя даже растерялась. Ее сестра всегда была рядом. И когда уезжала, то чувствовала себя одинокой, всеми брошенной. Пару дней. Пару? Только пару дней, и я тут. Уверенно заявила Вера и чмокнула сестренку в носик. А если карантин? Да брось, не пугай меня этим. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии, а два дня спустя сообщила, что теперь Европа – центр пандемии. Лидером по распространению инфекции стала Италия. На 16 марта число зараженных составило 25 тысяч, а смертей – 1800. На втором по числу зараженных Испания – 8300 смертей. Большое количество зараженных было зарегистрировано во Франции, Германии. К этому моменту в Китае болело 81 020, а в других странах уже 88 365. С 17 марта границы Шенгенской зоны и Евросоюза закрылись на въезд сроком на 30 дней. В то же время исключительно быстрый рост числа зараженных начался в США. 24 марта ВОЗ предупредила, что эта страна становится новым очагом распространения инфекции. К 4 апреля США вышла на первое место в мире по числу заражений – 277 607. обогнав не только Италию, но и Китай, 81 782 случая. Единственным континентом, где не было зафиксировано подтвержденных случаев COVID-19, являлась Антарктида. Вера улетела, а уже на следующий день, словно он знал, что жены не будет, прилетел Алексей. В этот раз он вел себя спокойно, старался не извить и не коситься на Настю. Желание рисовать сразу пропало, даже теплые сны, в которых была Маргарита, и те не помогали. Брала в руки кисточки, смотрела на полотно, но мысли словно блокировались и не могли пробиться сквозь мутное стекло. Настя ушла к подруге и почти целыми днями просиживала в трейлере. Тут было спокойно. Маленький мирок, отделенный от внешнего мира, могла валяться, читать, болтать с Виктором, но тот не очень разговорчивый. А после пришел Алексей, и они с Виктором вышли на улицу. «Извини за прошлый раз», — сказал он и протянул руку, чтобы заключить перемирие. «Ладно», — сухо ответил Виктор и пожал протянутую руку. «Может, пройдемся, поболтаем?» «Пошли», — так же сухо ответил Виктор. О чем они говорили, девушки не знали. Маргарита выглянула за калитку и, убедившись, что мужчины шли спокойно, вернулась обратно. «Что там?» — поинтересовалась Настя. «Вроде как нормально, не дерутся. Он такой всегда?» «Ему просто не нравится, что Вера со мной». Наверное, после того, как вернемся, я от них съеду. Квартиру оставлю, ведь сестра хочет родить. А как же картины? Буду рисовать. Мне главное, чтобы светло и не шумные соседи, а так... Настя пожала плечами. Она с трудом представляла свою жизнь, но знала, что пора привыкать к самостоятельности. Через день прилетела Вера, удивилась появлению мужа, отчиталась, что сделала в Москве. Все нервничают. Музей закрыт, аукционы отложены. Все несут убытки. Ах. Тяжело вздохнула Вера. В Москве полный бедлам. На улицу так просто не выйти. Кругом полиция проверяет электронные пропуска. В метро очереди. Какая там дистанция? При входе умудрились проверять температуру. Люди злятся. Да еще эти перчатки. У меня от них кожа разбухла. Так все плохо? Спросила Настя. Их напугали. Спортзалы закрыты. Кинотеатры, детские сады, школы, пионерские лагеря, библиотеки. Даже многие торговые центры работают не неполный рабочий день. Жуть. Подвела Вера итог своего возмущения. А ты что приехал? Соскучился? Одному как-то нехорошо. Вы тут, а я там. Может, мне здесь найти работу? Будем считать, что пошутил. Видишь туристов? Их Нет. Местные злые. Их летний сезон год кормит, а теперь все пустует. Фрукты никому не нужны. Нет, тебе нужно вернуться. Как долго этот вирус продержится, никто не знает. Обещали к осени снять карантин. Заявил Алексей и обнял жену. Ты не заразный? Пошутила она и, увидев, что он обиделся, поцеловала в щёчку. И все же тебе надо вернуться. Сейчас с работой у многих проблема, да и зачем подвергать риску при перелете? Еще попадешь в карантинную зону. И прошу, не трать деньги на билеты, их не так уж и много. А через день пришла хозяйка дома. Сперва извинилась, ведь ей крупно повезло, что нашла постояльцев. Обычно снимали по комнате, а Вера арендовала сразу весь домик и платила исправно. А затем попросила съехать, к ней приезжают родственники, что решили отсидеться, пока эпидемия не пройдет. Но я вам помогу с жильем, Очень хороший дом. Уже поняла, что вам надо. Он, правда, чуть подальше, по улице Скрябина, в сторону гор. Но, уверяю, понравится. В этот же день Вера с Настей съездили. Их ждал старичок, что представился и Сидором Павловичем. «Из казаков. Идёмте, дом простаивает. Он не мой. Так, присматриваю». «А как же тогда?» Удивилась Вера. «Хозяин Григорий. Сейчас в Питере ему не до этого». Я звонил ему. Он как узнал, что нужно жилье художнице, сразу согласился. А кто из вас художник? Да мы обе пишем. Пишите, значит. Хм. А вот и дом. Среди высоких тополей затерялся небольшой домик, но стоило в него войти, как Настя сразу же решила в нем остаться. Комнатки маленькие, а вот зал имел высокий потолок. Как говорят, второй свет. Работал кондиционер, а на улице бежал маленький ручеек. Холодная. Дотронувшись до воды, заявила Настя. Родник, он бьет чуть выше. Ну что, берете? Да. А переди в сестру, заявила Настя.